словно в шипучке лопались пузырьки газа. Искрящаяся водяная масса позеленела, раздалась и превратилась в ярко-зеленый туман. Туман поглотил меня. Я оставался в нем до тех пор, пока не услышал пронзительный крик «Эй!». Туман рассеялся, я снова увидел воду. Кричал Дон Хуан. Он велел мне вернуться в туман и ждать, пока он не позовет обратно. «Окей!» — ответил я по-английски и услышал его смех. «Никаких «окей!» — проговорил Дон Хуан. «Пожалуйста, помолчи!» Я отлично его слышал. Голос звучал мелодично и очень дружелюбно. Я понял это, не размышляя. Голос Дона Хуана велел сосредоточиться на тумане, но не поддаваться ему. Он несколько раз повторил, «Воин ничему не поддается, даже смерти!» Я вновь погрузился в туман и заметил, что это совсем не туман, или, по крайней мере, какой-то необычный туман. Он состоял из массы пузырьков, которые то оказывались в поле моего зрения, то исчезали из него. Какое-то время я следил за их движением, но вскоре послышался громкий крик, и я перестал их различать. Осталось аморфное свечение, светящийся туман. Снова послышался громкий крик, туман рассеялся, я увидел воду. Голос Дона Хуана приблизился и велел не забывать о нем, единственном моем проводнике. Он приказал смотреть на край канавы прямо перед собой. Я видел место, где Дон Хуан брал воду и осоку, Немного спустя голос велел вернуться в туман, продолжая внимательно прислушиваться к нему. Повторил, что будет учить меня передвигаться. «Когда увидишь пузыри», — сказал голос, — «оседлай один из них и позволь ему себя унести». Я повиновался указаниям. Меня вновь окружил зеленый туман, затем появились пузыри. «Садись на пузырь!» Услышал я громоподобный голос Дона Хуана, и пузыри тут же исчезли. Я старался сосредоточить взгляд на зеленых пузырьках и не прослушать голос, и вскоре убедился, что могу делать и то, и другое одновременно. Пузыри медленно двигались в поле моего зрения. Дон Хуан снова потребовал, чтобы я догнал и оседлал один из них. Я стал соображать, как это сделать, и машинально произнес «Как?». Мне показалось, что это слово лежало где-то внутри меня и выскочило наружу, как буёк со дна на поверхность. Мой голос напоминал собачий вой. В ответ Дон Хуан тоже завыл по собачьи, потом затявкал койотом и захохотал. Мне стало невероятно смешно. «Возвращайся!» — приказал Дон Хуан. «Назад! в Туман!» Я заметил, что движение пузырей замедлилось, и они стали увеличиваться, достигнув размеров меча. Я мог рассмотреть каждый. Они не напоминали ни пузыри, ни шары, ни вообще какие-либо сферические тела. Они казались пустыми и в то же время чем-то наполненными. Да и круглыми они не были, хотя, увидев их впервые, я мог поклясться, что они круглые и потому мне в голову пришло слово «пузыри». Я наблюдал за пузырями как бы из окна. Оконная рама мешала взгляду следовать за ними. Я видел только, как они появляются в поле моего зрения и исчезают из него. Едва я перестал воспринимать их как пузыри, я понял, что могу следовать за ними. Я ухватился за один, и мы поплыли. Я сам стал пузырем или той штукой, что напоминала пузырь. Резкий крик Дона Хуана вывел меня из этого состояния. Казалось, он говорит в мегафон. Я разобрал некоторые слова. «Смотри на берег!» — потребовал голос. Я увидел перед собой широкую гладь воды. Вода быстро текла, слышался ее плеск. «Смотри на берег!» — повторил голос. Я увидел бетонную стену. Плеск стал оглушительным. Звук поглощал меня. Внезапно он смолк, словно его отрезали.